Глава первая. Нести парня размеров кивера было совсем непросто, все равно что пытаться вытащить громадный матрас с речного дна, поэтому они похоронили его рядом с домом. Вполне разумное решение, поскольку до сбора урожая оставался целый месяц, и активность в поле обязательно привлечет внимание с воздуха. А искать такого, как кивер, обязательно будут всеми возможными способами, включая вертолеты, поисковые самолеты, а может даже дроны. К делу приступили в полночь, посчитав, что так безопаснее всего. Они находились в самом сердце огромного открытого пространства, в 10 тысяч акров, где единственным указанием на присутствие человека являлись железнодорожные пути, уходившие на восток. После вечернего поезда прошло 5 часов, а до утреннего оставалось семь, так что они могли не опасаться любопытных глаз. На металлической поперечине над кабиной экскаватора были установлены четыре прожектора, совсем как на пикапах молодняка, и благодаря четырем лучам на земле образовался широкий круг яркого света, так что они все прекрасно видели. Копать начали в загоне для свиней, где и без их участия постоянно кипело жизнь что-то происходило, Каждая свинья весила 200 фунтов, и у каждой было четыре ноги, топтавших и месивших землю. А значит, разобрать что-то с воздуха будет нереально даже при помощи тепловизора. На экране сразу появится белое пятно из-за пара, поднимающегося от тел животных и куч дерьма. Совершенно безопасное место. Свиньи просто обожают копать, поэтому люди позаботились о том, чтобы яма получилась глубокой. Впрочем, с этим тоже не возникло проблем. Длинная рука экскаватора ритмично вгрызалась в землю, наполняя до краев семифутовый ковш. Гидравлические поршни блестели в электрическом свете, двигатель собирал силы, потом издавал громкое рычание и замолкал на мгновение. Кабина опускалась и поднималась, отбрасывая в сторону очередную порцию земли. Когда яма была готова, они отвели машину назад, развернули ее, и при помощи переднего ковша стали толкать тело кивера в сторону могилы. Ковш захватил его, перевернул, на тело налипли комьи земли, и в конце концов оно перевалилось через край и упало на дно ямы, залитое электрическим сиянием. Только одно пошло не по плану, и случилось это как раз в тот момент, когда тело кивера упало в яму. Вечерний поезд опоздал на пять часов. На следующее утро а АМ-радиостанция сообщила, что из-за сломавшегося локомотива в ста милях к югу возникла пробка. Но храня Кивера, они этого не знали, только слышали печальный свист на далеком переезде, а потом, дружно повернувшись к путям, смотрели, как вдалеке проносится состав с освещенными вагонами, такой длинный, что казался бесконечным, точно эпизод из сна. Но в конце концов поезд промчался мимо, рельсы еще пару мгновений продолжали звенеть, ночь поглотила хвостовые огни, и они вернулись к своему занятию. Примерно через 20 миль севернее поезд сбросил скорость, через мгновение с шипением остановился, двери открылись и на бетонную платформу перед элеватором размером с жилой дом Вышел Джек Ричард. Слева от него находились еще четыре элеватора, каждый больше первого, а справа огромное металлическое строение ничуть не меньше ангара для самолетов. На равных расстояниях друг от друга стояли столбы с газовыми фонарями, огруженные лужицами желтого света, разгонявшего темноту. В ночном воздухе висел туман, похожий на легкий росчерк в календаре. Близился конец лета, и осень уже готовилась вступить в свои права. Ричард стоял, не шевелясь. Поезд у него за спиной ожил, двигатели натужно взвыли, заскрежетали, начали медленно набирать обороты, и подрывномерный стук колес состав помчался прочь. Сильный поток воздуха мимолетно вцепился в одежду Ричара, но уже в следующее мгновение все успокоилось — Кроме Джека на станции больше никто не вышел. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Маленький тихий сельскохозяйственный городок не пользовался популярностью среди путешественников. Все, что требовалось пассажирам, находилось между последним элеватором и громадным металлическим сараем и представляло собой крошечное здание, внутри которого имелись билетная касса и зал ожидания, Стандартный железнодорожный вокзал, только похожий на детскую игрушку, оставленную между двумя сверкающими бочками с нефтью. На вывеске, шедшей вдоль всего фасада здания вокзала, была написана причина, по которой Ричард сюда приехал. Материнский приют. Примечание. В оригинале «Mother's Rest». Конец примечания. Он увидел городок на карте и подумал, что это отличное название для железнодорожной станции. Видимо, пути проложили по древней тропе для фургонов, где давным-давно произошло какое-то событие. Возможно, из-за тряски на неровной дороге начались схватки у молодой беременной женщины. Им пришлось остановиться, и они задержались на пару недель или даже месяцев. И кто-то вспомнил про это место много лет спустя, например, потомок, что-то вроде семейной легенды. Кто знает, может, тут даже есть крошечный музей, занимающий одну комнату. Или причина более печальная, возможно, здесь похоронили женщину слишком старую, чтобы продолжать путь, тогда должна быть могила с надгробием. В любом случае, Ричард решил, что вполне может поискать ответы на эти вопросы, У него была куча свободного времени и некуда ехать, так что он без особых проблем мог сделать крюк. Вот почему Джек сошел с поезда и, надо сказать, испытал разочарование, когда увидел совсем не то, что ожидал. Он представлял пару старых пыльных домиков, одинокий загон с лошадью, музей, расположившийся в одной комнате и работающий неполный день, и его хранителя-старика из ближайшего дома». или надгробный камень, возможно, из мрамора, заокованный железной оградой. Он совсем не рассчитывал увидеть громадную сельскохозяйственную инфраструктуру, а следовало бы зерно, железнодорожная станция. Его же нужно где-то грузить. Миллиарды бушелей и миллионы тонн каждый год. Примечание. Бушель – мера емкости сыпучих тел. В США один бушель равен... 35 и двум десятым литра, конец примечания. Ричард шагнул влево и посмотрел в узкий проход между строениями. Было темно, но он разглядел неровный полукруг домов, в которых очевидно жили рабочие станции. Заметив свет, Джек с надеждой подумал, что там, возможно находится мотель и если повезет кафе, а может и то и другое, Он направился к выходу со станции, обходя исключительно по привычке лужицу желтого света, потом увидел, что последний фонарь установлен прямо напротив ворот, и миновать его не удастся, поэтому он решил сэкономить силы и зашагал прямо по предпоследнему кругу света. В этот момент из теней появилась женщина. Она быстро направилась к нему, сделав два энергичных шага, явно радуясь встрече. Язык ее тела говорил об огромном облегчении, но уже в следующее мгновение ему на смену пришло разочарование. Она остановилась и выдохнула. «О!» Ричард сразу понял, что перед ним азиатка, но она не была крошечной, возможно, пять футов и девять или даже десять дюймов, и сложена под стать росту, никаких торчащих костей, В общем, даже отдаленно не похожая на своих миниатюрных и худых соплеменниц. Ей было около сорока. Черные длинные волосы, джинсы, футболка, коротенькая хлопчатобумажная куртка и ботинки со шнуровкой. «Добрый вечер, мэм». Она смотрела ему за спину. «Я единственный пассажир», — сказал Ричард. Женщина посмотрела ему в глаза. «Больше никто не сошел с поезда», — добавил он. «Так что, похоже, ваш друг не приехал». мой друг повторила она и в ее голосе риччер услышал самый обычный американский акцент какой встречал повсюду а зачем еще сюда приходить если не за тем чтобы встретить поезд спросил он других причин нет полагаю в полночь здесь смотреть особо не на что Азиатка не ответила только не говорите мне что ждете здесь семи часов продолжал джек я не знала что поезд опаздывает сказала она У нас тут нет мобильной связи, и никаких представителей железной дороги, чтобы сообщить информацию. Полагаю, в «Пони-экспресс» сегодня все дружно заболели. Примечание. «Пони-экспресс» — название почтовой службы. Конец примечания. Его не было в моем вагоне и в двух следующих. Кого не было? Вашего друга. Вы же не знаете, как он выглядит. Крупный парень, — начал Ричард. — Вот почему вы бросились мне навстречу, когда увидели. Вы подумали, что я — это он. По крайней мере, на мгновение. В моем вагоне не было крупных парней, а также в двух следующих. — Когда следующий поезд? — В семь утра. — Кто вы такой и зачем сюда приехали? — вдруг спросила женщина. — Всего лишь человек, проезжавший мимо. — Мимо проехал поезд, они вы, вы тут вышли. — Вам что-нибудь известно про это место? — «Вообще ничего. Здесь есть музей или могила с надгробием? Почему вы сюда приехали?» «А кто спрашивает?» Она мгновение помолчала. «Никто». «В городе есть мотель?» — спросил Ричард. «Я там остановилась». «И как он?» «Обычный». «Годится», — заявил Джек. «Свободные места есть?» «Я бы удивилась, если б не было». «Хорошо, вы можете показать мне дорогу. Не стоит ждать здесь всю ночь. Я встану, как только расцветет, и постучусь к вам, когда буду уходить. Надеюсь, ваш друг приедет утром». Женщина снова промолчала, еще раз посмотрела на безмолвные рельсы, повернулась и зашагала к выходу со станции.